Глава вторая. Гончаром в Лагане была женщина по имени Сирша. Флоренс никогда раньше не видела таких женщин. Худая, как юноша, с узким острым лицом, красноватым от глиняной пыли. Волосы у нее были с проседью, непонятного пегового цвета, с бусинами на концах многочисленных тонких косиц. А еще у Сирши были ловкие руки, тоже красноватые от глины. Острый, пристальный взгляд и привычка сидеть на полу, скрестив ноги. Носила на выцветшие и заляпанные мужские штаны. Флоренс очень удивилась, увидев однажды Сиршу в нарядном платье, веселую и говорливую, и даже подумала, что обозналась. В мастерской Сирша по большей части молчала, открывая рот только, чтобы усмехнуться или сделать замечание, всегда точное и по делу. Прежняя Флоренс, наверное, держалась бы от нее подальше, опасаясь грубоватых манер. Но Сирша умела молчать, а нынешний Флоренс иногда этого не хватало. Поэтому, попав в мастерскую однажды, она вернулась в нее еще раз. А потом еще. В том, чтобы чувствовать под пальцами сопротивление глины, было что-то правильное и нужное. И в запахах, которые здесь царили, не всегда приятных, тоже. Хозяйка мастерской, кажется, отнеслась к ней, как к балующемуся ребенку, за которым попросил присмотреть лорд. «Только не разбей ничего», — сказала она, когда Флоренс пришла во второй раз. Голос у Сирши был хриплым, как воронье карканье. «И не к печи!» Еще было нельзя трогать то, что стояло в стеклянных бутылках в самом темном углу, и отвлекать Сиршу, если она поворачивалась к Флоренс спиной. А вот портить глину можно было сколько угодно. Ее много, не жалко. В какой-то момент Флоренс, предоставленная сама себе, забыла о том, что леди не сидят, широко расставив ноги, И руки у леди должны быть чистыми и ухоженными, а юбка без пыли и пятен. Юбка, к счастью, была старая, а руки Флоренс вымыла в рукомойнике у стены. Вода оказалась холодной настолько, что пальцы заломила, и они покраснели. Флоренс попрощалась с Сиршей и вышла из мастерской, одурев от того, каким свежим был воздух и высоким небо. Ронена она встретила у куста шиповника, растущего рядом с тропинкой, поднимающейся к воротам. И тут же вспомнила и про пыль, и пятна на юбке, и про то, что глина забилась под ногти. Чтобы ее оттуда вычистить, нужно было чуть больше времени, жесткая щетка и теплая вода с мылом. Ронан посмотрел на Флоренс сверху вниз и улыбнулся. Здесь, воедине, он тоже стал немного другим, не таким строгим, словно сквозь выправку королевского ловца проступало что-то другое, настоящее и диковатое, как этот вот разросшийся шиповник, никогда не знавший садовых ножниц. «Я думал идти вызволять вас из плена, глиняной ведьмы», — шутливо сказал Ронан. «Но, по вашему довольному взгляду, понятно, что вы провели бы у нее еще пару часов». Он был прав. Руки Флоренс не привыкли к такой работе. Запястье свело, и пальцы казались перенапряженными. Но если бы не это, она бы с радостью осталась с молчаливой сиршей до вечера». «Сирша порой забывает, что обычным людям нужно обедать», — подмигнул Ронан, и прежде чем Флоренс спросила, что значит это обычным людям, добавил. «У вас на щеке грязь». И дотронулся до собственной скулы. Флоренс смущенно потерла щеку. И правда, засохшее пятнышко глины неприятно царапнула кожу. «Ой», — сказала она, — «отмоете в замке». Ронан сделал ей знак идти за ним. «Там есть и вода, и зеркало». Он провел ее через кухню. Там и правда нашлось и зеркальце, и смоченное в горячей воде полотенце, которым пятно было легко оттереть. И обед тоже. Лорд Маккаллан отлучился по делам, поэтому обедать пришлось с Ронаном наедине. Миска перед Флоренс была глиняной. Возможно, ее даже сделала сирша, кто знает. «Мистер Маккаллан, могу ли я задать вопрос?» — спросила Флоренс, разглядывая узор на салфетке, вышитые маленькие колоски и цветочки. «Конечно, Флоренс, о чем речь?» «Вы можете не отвечать, если сочтёте его слишком личным или грубым», начала она, чувствуя, как во рту пересохло от волнения. Она подняла взгляд. Ронан был спокоен и, казалось, не ждал никакого подвоха. «Вы помогли мне, хотя могли ничего не делать. Совсем ничего. Или сделать только то, что входит в ваши обязанности как ловца. Но вот я здесь, в вашем доме рядом с вашей семьей, ем еду с вашего стола и не делаю ничего такого, что можно было бы считать достаточной благодарностью за помощь, еду и кров. Законы гостеприимства, Флоренс, освобождают вас от обязанности быть благодарной, — напомнил Ронан мягко. И все-таки мистер Данлоу на вашем месте точно поступил бы иначе. Ронан почти не изменился в лице. Почти, — Флоренс показалось, что он заставил себя не хмуриться. Рука его, держащая столовый нож, дернулась, и нож глухо ударился о глиняный бок миски. «Это сложный вопрос, Флоренс. Вы правду можете не отвечать». Ронан покачал головой и усмехнулся, глядя в сторону. «Милосердно с вашей стороны разрешить мне это, но...» — он перевел взгляд на Флоренс. «Но любопытство в вас больше, чем милосердие, как мне кажется». Выглядел он сейчас так, словно она загнала его в угол и приставила к горлу нож. Флоренс заерзала. Платье вдруг показалось тяжелым и колючим, а ботинки слишком жесткими. «Вы верите в то, что судьба порой дает нам второй шанс, чтобы исправить ошибку, Флоренс?» — спросил он, отложив в сторону прибора. Флоренс моргнула. «Нет», — призналась она. «Конечно», — Ронан кивнул. Ваша жизнь пока не так длинна, чтобы начать верить в совпадения и вторые шансы. Я тоже не верил. Слишком уж это похоже на веру в добрых фей, исполняющих желания. Уж скорее я готов верить в то, что не повторю некогда совершённые ошибки, последствия которой для меня, что псы дикой охоты. Флоренс не до конца поняла, о чем он, но лишь кивнула, услышав знакомые слова. И в голове у нее появился Ронан. Темная фигура среди пустошей на фоне хмурого неба, облака на котором были похожи на страшных псов. И когда я вдруг оказался в обстоятельствах, похожих на те, в которых когда-то был, я решил поступить иначе. Неформально, как было с Айсой. Он откашлялся, словно имя кольнуло горло с одной моей знакомой. А так, как того требовалось сердце. «Может быть, Флоренс, я ошибся» но это будет другая ошибка и другие последствия». Он замолчал. И Флоренс поняла, что спрашивать о чем то еще было бы лишним. Ронан не ответит. Он и так открыл ей больше, чем мог бы. Больше, чем хотел бы открыть кому-то вроде нее. «Большое спасибо за ответ, мистер МакКаван», — сказала Флоренс. Кажется, он облегченно вздохнул. «Спасибо за вопрос, Флоренс». Время шло медленно, и в августе, и здесь, но это было разное медленно. Там, в большом городе, заключенная в стенах дома, который так и не смогла назвать своим, Флоренс думала о времени как о грязной воде, которая остается после стирки, или о пульном окне, выходящем на шумную, суетливую улицу. Первые дни после того, как все случилось, она вообще потерялась. Иногда казалось, что прошел уже месяц, иногда, что она проспала неделю. Иногда, что на миг закрыла глаза, а очнулась на следующие сутки. Приходилось постоянно спрашивать, какой сегодня день, потому что эти дни были очень похожи один на другой, как будто бы ты идешь по дороге сквозь туман. Приходил мистер Данлоу вчера или сегодня. Новая встреча с врачом, который расспрашивал про ее приступы и пилюли, назначена на завтра или через три дня. Флоренс казалась себе куклой, которую иногда тормошили, чтобы она заговорила или заплакала. Здесь, вдалеке от людей и шума, туман перестал быть метафорой. Флоренс видела его утром из окна спальни. Густой, поднимающийся из низин. Он таял в лучах солнца и исчезал. Но сама Флоренс в нем не блуждала. Разве что однажды, в день, когда холодная дымка продержалась подольше. Они с Ричардом немного заблудились, но быстро нашлись. Лорд Маккаллен даже не успел отправить никого искать их. Казалось, прошел месяц, хотя на деле она провела в Лагане меньше двух недель. Здесь не было ни ежеутренних газет с датой выхода, ни чаепитий, за которыми обсуждали новости столицы, ни обязанности выходить в люди. Ничего. И в этом Флоренс находила своеобразное удовольствие. Отсутствие новостей, которое раньше тревожило бы ее, сейчас казалось тем единственно правильным вариантом существования, который только мог быть. Поэтому, когда новости все же появились... Ей показалось, что земля ушла у нее из-под ног. «Дело сдвинулось, леди Флоренс», — сказал Ронан. Он спускался по лестнице в холл, держа в руке письмо. День был пасмурным, и не стоило даже думать о том, чтобы пойти прогуляться. Флоренс сидела в старом глубоком кресле, закинув ноги на специальную скамеечку. Очень удобно. И читала, точнее, листала справочник по ботанике. Ричард спал под креслом. Лорд Маккаллен, заметив привязанность пса к гости, сказал, что, видимо, тот воспринял ее как внезапно появившегося в замке ребенка, за которым нужно следить. Возможно, так и было. Когда Флоренс резко встала, пес обиженно заворчал. «Мистер Данлоу прислал письмо». Ронан протянул лист Флоренс. «Хотите прочитать сами или мне пересказать вам?» «Расскажите», — попросила она, потому что от тревоги мысли вдруг спутались. «Как я и говорил, Орден принял решение в вашу пользу. Поздравляю». Он позволил ей взять письмо в руки. «Целиком и полностью, перед законом и перед людьми, леди Флоренс Найтингейл, простите, что называю вас так, оправдано, Теперь это закреплено печатью Ордена, и никто не вправе это оспорить. О неприятном и приятном одновременно. Ваша вдовья доля тоже сохранена за вами, несмотря на обстоятельства произошедшего». «Флоренс, вам плохо?» нет я строчки расплывались перед глазами пожалуй сяду конечно он осторожно подхватил ее под локоть и помог вернуться в кресло принести воды нюхательную соль не стоило мне говорить все так резко но я обрадовался за вас спасибо голос еле слушался ее сейчас все пройдет мне нужно отдышаться браслет оставался холодным Мистер Данлоу, надевая его на запястье Флоренс, предупредил, что он впитывает магию и нагревается. Но этого не случилось ни разу. Разрушительная волна силы поднялась лишь однажды, когда Флоренс угрожала опасность и схлынула, оставив хозяйку разбираться с последствиями. Флоренс не хотела никакой магии. Никогда больше. И радовалась тому, что ее нет. Больше всего она боялась, что кошмар повторится. Что-то выведет ее из душевного равновесия, захлестнет, и мир снова начнет терять чёткость и расплываться. Поэтому она старалась не волноваться. Сеньора Дель Розель рассказала, как переключать внимание, и напомнила, как правильно дышать, если Флоренс покажется, что она теряет контроль. Сегодня ее спокойствие впервые пошатнули так сильно, что сердце начало колотиться в груди быстро-быстро, а руки похолодели. «Может быть, пройдемся? предложил Ронан мягко. «Хотя бы по дому, раз за дверью льёт». «Прекрасная идея». Флоренс вскочила снова резко, и Ричард опять заворчал. «Тихо, малыш». Она потянулась к его ушам. «Прости, я не специально». «Я рад, что вы нашли с собакой общий язык», сказал Ронан, когда они поднимались по лестнице мимо портретов его предков. «И называйте это чудовище малышом». «Вы же помните, как приказать ему защитить вас, если почувствуете опасность?» «Конечно, мистер МакКаллан», — ответила Флоренс, не особо задумываясь, о чем он спросил. В голове вертелись совсем другие мысли. «Я теперь могу вернуться в Августу?» «А вы так хотите возвращаться?» Он посмотрел на нее сверху вниз. Флоренс покачала головой. «Я не знаю», — призналась она. «У вас есть время подумать», — Ронан улыбался спокойно и тепло. Если же ваш вопрос звучал как «Должна ли я вернуться в Августу?» Флоренс, спешу вас уверить, что не должны. Я обещал вам гостеприимство и помощь, пока вы нуждаетесь в ней, и я держу свое слово. Она остановилась у перил на втором ярусе и посмотрела вниз. Просторный холл отсюда казался чуть меньше, чем если сидеть в кресле перед огромным, сейчас пустым камином. Красивая комната в кукольном домике. Данлоу пишет, что назначенный вам поверенный сейчас заканчивает последние дела. Ронан оперся на перила рядом. Поместье Девилу, конечно, останется у Найтингейлов, отойдет побочные линии рода. А вот дом у площади Тернера и еще некоторые вещи достаются вам. Прямых наследников у лорда Герберта не было. Признанных, он кашлянул, признанных детей, которые могли бы оспорить решение суда, тоже нет. И нет, если вам все еще интересно, титул вы не наследуете и никаких обязанностей, связанных с ним, не несёте. Можете забыть произошедшее, как страшный сон». Флоренс натянуто улыбнулась. «Вряд ли я это забуду. Можете вернуть себе прежнее имя», — мягко сказал Ронан. «Это не прежняя жизнь, но хоть что-то». «И главное, суд постановил признать вас дееспособной, но обязал носить браслет и раз в полгода общаться с представителем Ордена. Либо, по вашему желанию, вы можете...» «Я пока не готова думать об этом, мистер Маккаллан», осторожно перебила его Флоренс. «Я не настаиваю». Он замолчал. Флоренс тоже не знала, что сказать, поэтому их общее молчание было неловким. Согласно правилам этикета и наставлениям старших, Следовало в таком случае обсудить погоду или найти способ сделать собеседнику не слишком личный комплимент. Ну или извиниться и уйти, сославшись на дела или головную боль. Но Флоренс очень не хотела оставаться одна сейчас, как и обсуждать свое будущее. «Я бы хотела побывать в Грейстоуне», — призналась она. Это несложно устроить. Мистер МакКаллан, кажется, только и ждал, чтобы она что-то сказала. «В Грейстоуне живет моя двоюродная тетка. Ещё там есть, и вам, флоренс это может понравиться, курсы старшей школы для женщин. Посещать их можно с разрешением мужа или опекуна, но вам, вдове, с хорошим достатком, никакой опекун не нужен. ни на этих землях, по крайней мере. Флоренса замерла и выпрямила спину. Что-то не сходилось. Ронан все время говорил так, словно не было кое-чего еще, «Важного. Того, что позволило ей быть здесь» вернее, хваленного и единского гостеприимства и милосердия Маккаллана старшего. Вы путаете, мистер Маккаллан. Она говорила осторожно, но с каждым словом все более четко. Если я правильно помню, а на память я хвала святым и преподобным в последнее время не жалуюсь, в середине месяца ночью вместе под названием Гринлоу вы взяли меня в жены перед лицом небес и в присутствии брата Райана. «И пока ни вы, ни я, ни смерть кого-то из нас, ни внешние обстоятельства не расторгли этот брак, разрешение на которое, опять же, если я правильно помню, выдал его высочество принц-регент». Ронан ответил не сразу. Он удивленно посмотрел сначала на нее, потом в сторону, туда, где на одном из портретов его предок опирался на огромный, почти ему по грудь, клинок. Этот меч висел рядом с другим оружием на стене возле камина и лорд Маккаллен в один из вечеров рассказывал, как дед запрещал малышу Алику к нему прикасаться. Боялся, что поранится. Ронан вздохнул. То ли печально, то ли устало. «Напомню вам, миледи, что это было сделано с одной лишь целью, чтобы у вас, в случае притязаний со стороны недоброжелателя — он выделил последнее слово — был законный опекун, готовый защищать ваши интересы, а не продавливать за ваш счет собственные. Я хозяин своему слову. И не буду держать вас. Наш брак фикция. Любой судья признает его недействительным. Он сказал это совершенно спокойно, как если бы рассказывал ей, к примеру, о способах худить рыбу в местных озерах, холодных и глубоких, или объяснял, как по лишайникам на стенах определять стороны света. Флоренс показалось, что ее ударили в грудь, вышибли из легких весь воздух а с ним тепло и то чувство уюта, которое владело ею меньше четверти часа назад. Ронан не сказал ничего дурного. Наоборот, подтвердил, что их договоренность в силе. В его голосе не сквозило равнодушие или ехидство. Он был, как всегда, спокойный, добр, но Флоренс почему-то ощущала это как ссадину, оставленную на душе. «Да, мистер Маккаун», — упавшим голосом сказала она. «Я помню это. Просто...» «Просто боялись, что я обманул вас?» Он приподнял бровь, отчего на лице его мелькнула незнакомая хитринка. «Простите». Она покраснела и отвела взгляд. «Ваше недоверие меня не обидело. Я на вашем месте тоже не доверял бы никому. Позволите?» Он протянул руку. Его ладонь зависла над ладонью Флоренс, судорожно сжимающий краешек перил она кивнула не понимая о чем он просит и пальцы ронона осторожно коснулись ее пальцев кожа была теплой почти горячей о прикосновении уверенным словно он пытался поделиться с ней чем то силой или теплом ли собственным ли спокойствием флоренс вздрогнула он убрал руку и коротко кривовато улыбнулся возможно мне придется уехать через несколько дней сказал он оставлю на вас отца Ричарда Третьего и всех прочих обитателей этого места. Справитесь, Флоренс? Справитесь, я в вас верю.